«Благодарю вас, а вы?» «Отлично, Чарли, как всегда. Вы не голодны?» «Нет». Все сразу припомнив, Макдональд решил, что не стоит тянуть с развязкой. «Я, знаете ли, решил выйти из игры, джентльмены. Поворачиваю назад». «Возможно, вы правы», — в голосе итальянца проскользнуло облегчение. «По-своему, разумеется. А вы, Роберто, не изменили решение?» «Я пойду с вами, Том. «Тогда прошу вас, дружище, позаботьтесь о Джой», — Валентий порывисто наклонился к австралийцу, собиравшему разложенную на камнях одежду. «Если я, если мы, — поправился он, — не возвратимся, скажем, через неделю, помогите ей ради Бога вернуться в цивилизованный мир». «Сделаю все, что смогу, профессор», — пообещал Макдональд. «Можете на меня положиться, хотя я уверен, что мы вскоре увидимся». Мы не увидимся, как бы про себя, но достаточно громко, промолвил Смит. Очнувшись прежде других, он почти ощупью обследовал туннель и обнаружил площадку, откуда начинался не слишком удобный, но вполне приемлемый спуск в зеленую благоуханную долину. С высоты птичьего полета отчетливо были видны дикие мускатные рощи, фисташковые леса с чуткими оленями и необъятный луг, перерезанный извилистой лентой ленты реки. А дальше, слепя радугой, шумели голубоватые водопады, и белые лотосы в заросших прудах счастливо трепетали под ветром, и капли, вспыхивая звездой, перекатывались в чашах восковых совершенных листьев. Прямо из вод, где жадно сновали пестрые рыбы и стрекозы, распластав слюдяные крылья, дремали на всплывших с рассветом в кувшинках, поднимались изъеденные веками ступени. Бесконечная лестница с драконами вместо перил вела в гору, теряясь в зарослях буйно цветущей чам. Вдохнув прохладный, напитанный сумасшедшим благоуханием ветер, Смит упал на колени и, сложив ладони, как когда-то учила мать, пробормотал благодарственную молитву. Забытые из детства слова сами собой пробудились в мозгу и наполнились обновленным, неосознанным прежде смыслом. Он уже знал, что там, на вершине, в непроницаемой тени старого баньяна его ждут. и взволнованно готовится к скорой встрече. И лишь чувство долга заставило его вернуться в сырость и смрад пещеры, чтобы навсегда попрощаться со спутниками. Проводив Макдональда, Смит и Валенти начали деловито собираться в дорогу. Оказавшись вскоре на площадке, профессор закрылся от солнца рукой, за мускатными рощами, за рекой с ее водопадами и лотосовыми старицами, за горой, накрытой одиноким баньяном, многоствольным, как лес, Валентин увидел пять заснеженных пиков. Это была великая Канченджанга, или пять сокровищ великих снегов. И где-то там, у подошвы, окутанной клубами желто-зеленых паров, скрывался тайный вход в заповедную страну. Серебристо-серый титановый шар с неуловимым голубоватым отливом бесшумно скользил в завороженной тишине. «Это Сур!» — с мимолетной улыбкой пояснил Валенти, направив бинокль на ядовитое облако. «Он охраняет Шамбалу!» «Вот как!» — безучастно ответил Смит. Еще совсем недавно одно лишь упоминание о таинственной стране ввергало его в лихорадку догадок — Но теперь он и так знал все, что должен был знать, не испытывая потребности делиться с другими. Прежняя жизнь окончательно померкла, а вместе с нею умерло любопытство. Я уверен, что мы сумеем одолеть эту последнюю преграду. Сдерживая радость, профессор с нарочитыми медлительностью убрал бинокль. Да сопутствует вам удача том, Смит ободряюще сомкнул пальцы кольцом. «Уверен, что все будет окей». Okay. «Разве вы меня покидаете?» — Валенти разом увял. «Но почему, Руберту? «Так надо, мой добрый учитель. Мы расстанемся с вами вон у той лесенки. Видите? Она вся усыпана белым цветом. Я найду вас там, на обратном пути?» — с нажимом спросил Валенти, заглянув Смиту в глаза —